успел собрать превосходную коллекцию страшных рож, которые говорили по-французски немного лучше, чем на английском языке, на котором им предстояло изъясняться. Большей частью это были солдаты, достоинства которых Д'Артаньян имел возможность оценить во многих случаях. Пьянство, злополучный удар сабли, нечаянный карточный выигрыш или экономические реформы мазарени принудили их искать уединение И мрака, этих двух великих утешителей, непонятых и оскорбленных душ. На их лицах и одежде видны были следы горестей ими перенесенных. У некоторых физиономии были в шрамах, у всех без исключения платья было в лохмотьях, Д'Артаньян заткнул наиболее зияющие дыры из средств, принадлежавших компании, распределив по справедливости небольшую сумму, чтобы придать отряду приличный вид. Д'Артаньян назначил своим рекрутам сборный пункт на севере Франции, между Бергом и Сент-Омером. Срок был шесть дней. Д'Артаньян, хорошо зная добрую волю, веселый нрав и относительную честность этих блистательных героев, Был уверен, что все они не приминут явиться. Отдав нужные приказание, он поехал проститься с планше, который спросил у него, что делает их войско. Д'Артаньян не счел нужным сообщить ему о переменах в численности армии, из боязни, что компаньон потеряет к нему доверие. Планше весьма обрадовался, узнав, что армия уже набрана, а там он что-то вроде короля на паях и, сидя на своем троне за конторкой, участвует в содержании воинской части, сформированной против коварного Альбиона, исконного врага всех истинных французов. Планше отсчитал Д'Артаньяну новенькими двойными луидорами свою долю в 20 тысяч ливров и, и затем такими же новенькими двойными луидорами вручил ему его собственные деньги. Д'Артаньян положил деньги в два мешка и, взвесив их в руках, сказал, «Знаешь, Планше, эти деньги — вещь довольно обременительная. Тут, верно, больше тридцати фунтов. Ну, ваша лошадь свезет это как перышко». Д'Артаньян покачал головою. «Не говори так, Планше». «Лошадь, везущая, кроме всадника и багажа, еще тридцать фунтов, не может легко переплыть реку, перепрыгнуть через стену или через ров. А если нет лошади, так нет и всадника. Правда, ты этого не знаешь, Планше. Ведь ты всю жизнь служил в пехоте». «Так как же быть?» — спросил Планше в сильном смущении. «Знаешь что?» — отвечал Д'Артаньян. «Я заплачу жалование нашей армии, «По возвращении во Францию. Я оставлю у тебя мои двадцать тысяч ливров, и ты употреби их пока в дело». «А моя доля?» — начал было Планше. «Ее я беру с собой. Горжусь вашим доверием», — сказал Планше. «А что, если вы не вернетесь?» «Может быть, не вернусь. Хотя не думаю этого. А на случай моей гибели... Дай-ка мне перо, я напишу завещание» гражданин взял перо бумагу и написал я ниже подписавшийся в продолжениеении 33 трехлетней службы его величеству королю франции сберег 2000 20 тысяч ливров оставляю из них 5000 оттосу 5000 портосу 5000 Арамису, чтобы они отдали их от моего и своего имени моему маленькому другу раулю виконту доброжилону Последние же пять тысяч оставляю господину Планше, чтобы он с меньшим сожалением передал прочие пятнадцать тысяч друзьям моим, в чем подписываюсь Д'Артаньян». Планше, видимо, очень хотелось прочесть то, что написал Д'Артаньян. «На, прочти», — сказал мушкетер. Читая последние строки, Планше расчувствовался и чуть не заплакал вы думаете что без подарка я не отдал бы денег я не возьму ваших пяти тысяч ливров дартаньян улыбнулся бери планша бери таким образом ты потеряешь только пятнадцать тысяч и не станешь искать способов ничего не потерять не исполнив воли бывшего твоего господина и друга как хорошо знал наш славный дартаньян сердце человеческое в особенности сердце лаушника Те, кто называл сумасшедшим Дон Кихота, потому что он отправился завоевывать государство с одним оруженосцем Санчо,